Переводчик повернулся к обер-лейтенанту, и они минут пять о чем-то переговаривались, поверили или нет. Чего мне теперь от них ожидать? Сказка моя шита белыми нитками, и раздолбать ее пять минут работы головой. Проверить все они, конечно, не сумеют. Да и зачем им это?» — Поставить к стенке. Они и так меня могут. Для этого все поводы у них есть. — Господин обер-лейтенант считает, что вы врете. Чем вы можете подтвердить свои слова? — Ничем не могу. А если хотите, то можно сходить, трупы эти показать. Ну, немцев и этих вот. — Вот вам карта. Покажите. «Да не умею я с этими штуками обращаться. Пальцем, конечно, ткут, не трудно. Да толку с того будет, разве что проводить туда кого-нибудь. Можно подумать, что у нас больше нечего делать, кроме как ходить с вами по лесам. У вас есть еще какие-нибудь сведения, способные нас заинтересовать?» «Откуда же? Не знаю я больше ничего». — Господин обер-лейтенант считает, что вы — партизан, и находитесь тут с целью нападения на германских солдат. Чем вы можете доказать обратное? — Ну, считать он может все, что хочет. Тут я ничего поделать не могу. А только не партизан я. Бамс! И я оказался на полу. Кто-то из дознавателей... Приложил меня по Не слабо приложил, надо отдать ему должное. Я даже и не заметил, какой сигнал ему подал переводчик. — Что и как считать и думать, это мы без вашей подсказки решим. Отвечайте на задаваемые вам вопросы, понятно? — Так и чего уж тут не понять-то? — Вот и хорошо. Какое задание вы получили от партизанского командования? Не получал я никаких заданий. Я вам могу что-то показать? Что именно? Рубашку я снять могу? Снимайте? Я медленно приподнялся. За спиной засопели дознаватели. И сняв полушубок, начал раздеваться. Ого! Среагировал кто-то из полицаев. — Что это? — обратился к ним переводчик. — Это, господин унтер-офицер, знаки отличия воров. Он, скорее всего, действительно много в тюрьме просидел. За одну ходку столько не нарисуют. — Ходку? Ну, это если один срок отсидел. Говорят, одна ходка была. — А чтобы такие вот отметки получить, надо несколько раз отсидеть. — Ну и что? — Так и не поверят партизаны, такому вот расписному не будет с ним никто разговаривать. Переводчик снова обернулся к обер-лейтенанту, и они опять о чем-то заговорили. На этот раз разговор продолжался дольше, чем раньше. Господин Оберлейтенант считает, что партизан и уголовный бандит имеют между собой мало разного, и тот бандит, и этот. Но я же никого еще не грабил. И уже не успеете. Вы прятались в лесу с оружием, и только этого одного достаточно, чтобы вас расстрелять или повесить. А за что же это? По законам военного времени. Вы об этом слышали? Так это у советов. У нас тоже. И у нас должны быть очень важные причины, чтобы этого не сделать прямо сейчас. Вы можете нам такие причины предъявить? Так что же я вам из пальца должен их высосать? В смысле, из пальца что сделать? Придумать. — Нет, придумать не надо ничего. Нам придумки не нужны. Нужна правда. — И какую же правду ему сказать? Назвать Ланге? — Это, конечно, козырь, да еще какой. Обер этот по стойке смирно встанет. Только вот закончится это плохо. Ну, положим, сразу они меня не шлепнут, это факт. Но смотреть, ворот, в три глаза... Пару дней я тут высижу, потом приедет неразговорчивый Гауптман, и... и толстая полярная лисичка улыбнется мне снова, на сей раз окончательно. Эти меня живым не отпустят. Ну, попутные кресту амбиции и да не ему по одному. Этот выход ничего хорошего мне не сулит, наоборот. Смерть моя будет тяжкой и неприятной. Убер-лейтенант, не торопясь, расстегнул кобуру и вытащил из нее Вальтер, передернул затвор и вопросительно посмотрел на переводчика. — Вам нечего нам сказать? Тогда вы нам более не нужны. — А чего же есть? Что сказать? Только мне от вас гарантии нужны. «Гарантии? И какие же?» «А я не буду говорить при них», — кивнул я в сторону полицаев. «Они понимают по-русски, и после моего рассказа вы должны будете их расстрелять». «Мы должны? Вы отдаете себе отчет в своих словах?» «Да, и очень хорошо. Это вы не очень представляете себе, с чем имеете дело». — Вы не заговариваетесь? — Ничуть. Мне терять нечего. А вот у вас всех могут быть очень небольшие неприятности. — Вы в вашем положении осмеливаетесь угрожать нам? — Я не угрожаю. Я просто объясняю вам всю серьезность сложившейся ситуации. — И... Если я вам все расскажу, а операция сорвется, то ваше командование будет искать виновных в этом. Начнет она с поисков возможных источников утечки информации. Вам подсказать, кто будет в этом списке первым? И я покосился на полицаев. А их пробрало, вон как озираются по сторонам. Ясен пень? До них дошло, и они задергались. Но это уж мы сами будем решать. Да ради бога, это же не моя голова будет на кону стоять после всего этого. Вы забываетесь? Да ладно вам. Что? Проверьте номер карабина, который у меня изъяли. Номер? Зачем это? Затем, мунтер-офицер. — Только вот хотите, я вам сразу же скажу, какой ответ вы получите? — И какой же? — Вам будет приказано немедленно доставить меня наверх, под усиленной охраной и со всевозможным бережением, и вся информация, которой я обладаю, уйдет мимо вашего носа. Кому-то из верхних начальников... — В этом случае вас поблагодарят за бдительность, но свой шанс вы упустите навсегда. Переводчик снова обернулся к обер-лейтенанту. Тот, слушая наш разговор на повышенных тонах, уже давно с удивлением смотрел на меня. Видимо, он не понимал, почему я осмеливаюсь так говорить с переводчиком и почему он меня не обрывает по мере разговора с переводчиком лейтенант мрачнел искоса он посматривал на полицаев под этими взглядами они начали поеживаться выйти переводчик посмотрел на полицаев ждать в коридоре отсюда не уходить полицаев смело как метлой но Он посмотрел на меня. «Распорядитесь, чтобы сюда принесли горячую воду и мыло. Я должен сбрить бороду и усы». Переводчик повернулся к дознавателям и что-то сказал по-немецки. Один из дознавателей пули вылетел за дверь. «Пусть меня покормят, я уже сутки без еды. После бритья». Жаль. Я рассчитывал, что и второй дознаватель смотается. Ну ничего, подождем.